Между дверями, расписанными под красное дерево, возвышался шкаф. На шкафу — зайцы конореечного цвета с красными ушами и деревянный большой, тщательно по форме раскрашенный суворовский солдат. На стене в рамке красовался офицерский диплом отца. Пестрили раскрашенные лубочные картинки с длинными надписями. Дома титулярный советник Федотов ходил в старом турецком халате, повязывая шею шёлковым платком. Утром в будни надевал длинное пальто, цилиндр и стуча кожаными колошами по деревянным мосткам, шёл на службу. И не похоже было, что этот низкорослый человек ходил когда-то через перевалы Альп. Отец часто возвращался домой сердитый. За ним сторож нёс иногда одну, а то и две пары сапог в руках. Сапоги эти, перевязанные печёвкой, скреплённые казённой печатью, принадлежали ни родивм или ни трезвым писам. Писец без сапог оставался на службе, переписывал, подшивал старые дела. Если работа к утру была выполнена, то виновный получал сапоги обратно вместе с суровым выговором. Андрей Федотов знал службу и не умел прощать. Честностью обладал он безмерною, но она, как у многих честных стариков, перенёсших многое в жизни, облечена была в формы суровые, жёсткие. Отец художника был человек взыскательный. Зима в тесных горницах маленького дома на огородниках казалась печальной и долгой. В комнатах царила тишина, Окна доверху покрывались ледяными деревьями и листьями. От жарко натопленной печи было угарно. Против угара употреблялись средства, выносили в комнаты тарелку со снегом, говорили, что снег вбирает угар. В морозы катались с горки на доске, обмазанной навозом и обмороженной. Катались и на обмороженном решете, но в решето садились только девочки. Весна начиналась с грязи и с луж. Потом на высокие деревья около церкви Харитония с криком прилетали грачи. Во всю ширину улицы стояли лужи, и в них отражались деревья, заборы и невысокие дома. Около луж чирикали и плескались, умываясь воробьи. Если взять щепку, то можно раскопать канавку, и лужа убегает. Она бежит в ручей, который течёт туда вниз к каланчёвке. Вместо лужи остаётся грязь, и по грязи можно шлёпать босыми ногами. Простуды не боялись. Павел Федотов был мальчик плотный, румяный, красногубый, белозубый, черноглазый и широкоплечий. Он хорошо играл в городки и умел бросать в кольцо сайку. Весной на лугах появлялись цветы. Кострый, как где твара, колокольчики, клевер, ромашка в саду вырастала заря с блестящими перистыми листьями, с гладким стеблем, из которого делали дудочки. Интересно было в городе. На площадях стояли райошники, а они вертели ручку райка, приговаривая: "По копейке, по копейке". Раёх похож на маленький домик поставленный на лёгкий раскладной столик. Домик покрыт двускатной крышей, а на передней стенке сделано четыре круглых окошка. Через них смотрели внутрь райкара. Раёшник обычно человек молодой, в высоком кортузе, в нарядном, хотя и поношенном кафтане. Раёшник оживлён и сладкоречив. Дети стояли в стороне, копейки не было. Объяснение давали в рифму. А вот, изволите видеть, господа, Андермарнир. Штук — хороший вид. Андермарнир — немецкая, а Андер — другой. Манир — способ по-другому. Город Гастрома горит. А вот Андермарнир — другой вид. Петр I стоит, государь был славный, а при том и православный. А вот Андерманир штук. Город Полярный стоит. Барская фамилия по улицам чинно гуляет и нищих итальянских русскими деньгами щедро наделяет. А вот извольте посмотреть другой Андерманир штук.